Голова десятая. «Вот не стыдно так нагло врать. В смысле? Я ограбила». Игорь молча смотрел на нас, переводя взгляд с одной на другую. «Вообще-то она сама начала в меня вещами швырять. Почему-то начала оправдываться я». «Надо было швырнуть кинжал». Промычала нападавшая, понемногу начиная шевелиться. Действие руны проходило. Я молча ткнула в ее сторону рукой, показывая Игорю, какие неадекваты лазят по стенкам замка, так как забраться в ванную можно было только через окно почти во всю стену. Оно выходило на живописную пропасть. Архитектор, спроектировавший это, и особенно заказчик, принявший готовую стройку, видимо, были из крайне откровенной нечисти, страдающей всеми видами извращений. По-другому назвать то, что эта ванная была открыта для визита любого маньяка, я не могу. «Снежанна», — пролепетала вампирша, наконец разгибаясь и протягивая Игорю руку. «Счастливо с вами познакомиться, ваше высочество. Это я каждое утро выкладывала вам завтрак с сердечком на подносе». Я смотрела на это представление и особенно на выпеченную вперед грудь. Вампирша старалась как можно быстрее продемонстрировать все свои достоинства. «Предлагаю выпить эту выскочку и прогуляться». Продолжила девушка, приняв молчание принца за поощрение. «Это она зря решила, что если Игорь молчит и смотрит, значит одобряет. Я бы на ее месте через окно бы вышла, когда он откинул протянутую ладонь, как гадюку. Кстати, где Мурзе? Ваше Высочество, вам остальное горем позвать, или вы только снежану смотреть будете? Проскрипел за спиной принца старческий голос. Если нет, то пошли, девка, вещи собирать будешь. Леди Эльза, завтрак уже остыл, три раза, поэтому идите и поешьте три раза. тоще какая? А у нас, лорды-наследники, обычно крупненькие рождаются. «Имейте в виду, я предупредила». Снежана была за бледную ладонь, вытащенной из ванной. Принцу втеснут в руку пирожок, который он протянул мне. «Няня так шутит», — мрачно сказал он, — к этому еще нужно привыкнуть. «Какие шутки!» — возмутилась вампирша из коридора. «Тут, когда время придет, не до шуток будет». Я взяла пирожок, стараясь не касаться вампира, и вышла из ванной, с облегчением присев в глубокое кресло, вцепилась в еду зубами, нервно пережевывая. «А зубки-то зубки!», -то, зубки — восхитилась вернувшаяся вампирша. «После обращения Люба дорого смотреть будет!» «Мадлен!» — резко окрикнул принц-служанку. «Идите уже!» «Займитесь прочими девицами. Не хочу видеть никого, кто рассчитывает убить мою жену». «Так после обращения она сама, кого хочешь, убьет, мой мальчик», — с умилением сказала старая няня. «Радость-то какая! Давно рот не пополнялся свежей кровью. Какой вкусный пирожок! А я придирчиво посмотрела, что за начинка. Повидва, жидкая и что-то еще, похожее по вкусу на еловую шишку» проглотила. «У меня два варианта. Или они придерживают деликатес со смолой для особенно нежеланных гостей, или правитель вампиров обеднил настолько, что в пироги велел закатывать елки». «И зелье слопало, не поморщилось», — с умилением сказала Мадлен, которая никуда не ушла. Оказывается, пряталась за дверью, наблюдая в щелку. Я поперхнулась. Не удивлена, что принцу не дали даже познакомиться со своим так называемым гаремом я бы тоже не стремилась заводить отношения с таким бдительным присмотром. — Зелье? — Няня, ты подсунула Эльзе бурю страстей? — обреченно сказал принц, прикрыв лицо руками. — Кстати, симпатичное лицо. Ну, минус усики, конечно. — И тебе тоже, мой мальчик, — призналась служанка, сморщившись, полагая, это была улыбка, украшенная двумя острыми клыками. — Это же традиция, — воскликнул Мадлен появляясь снова в комнате. молодая жена признаются друг другу в чувствах, весь день проводя вместе, откровенно и без утайки. Ломать можно все, особенно обратите внимание вон на ту кровать. «И давно у нас эта традиция?» поинтересовался Игорь зловещим шепотом, который вообще не напугал старую няню. «С сегодняшнего утра?» жестко сказала Мадлин. «Пока ваши брачные кольца не воссоединились». «Еще есть возможность девочке высказать все, что она о тебе думает. Потом будет поздно. Народ ждет наследников. не бесконечные погони жениха за новобрачной. Хотя тоже развлечение, как ни посмотри». После чего, выскочив за дверь, запечатала ее неведомой мне руной. дать пирог я не стала». Положила подальше от себя на журнальный стол. И как ни старалась, Изменений в себе не почувствовала. В отличие от Игоря, который, подобравшись, смотрел сначала на дверь, потом на меня, и, определившись, одним скачком оказался возле кресла, заблокировав меня в нем. Я посмотрела на его длинные пальцы, из которых медленно выползали черные когти, и с трудом вздохнула. Моя верная руна по смене личины ярко вспыхнула, готовясь к к активации, но для этого нужны были обе руки, надежно удерживаемые на подлокотниках. «Может, договоримся?» – с надеждой предложила я, с тревогой вглядываясь в сузившиеся глаза принца. «Обязательно!» – согласился он, отпуская мои ладони. И у меня была всего секунда, которой я воспользовалась моментально и правильно, с моей точки зрения. Принцу понадобилось немного больше времени, чтобы осознать, что руну я все-таки закрутила правильным хвостиком в нужную сторону. «Тьма!» – прошепел он, разглядывая свой резко увеличившийся бюст. Думаю, Мадлен кое-чего не предусмотрела. «Именно!» – согласилась я, отходя в сторону. «Например, то, что на меня не действует зелье, особенность ведьм-октушен». Не знала, что вампиры настолько уязвимы. Принц величественно сложил руки на своей груди. Ругнулся, но задумчиво пощупал. Как я и обещала, пятый размер, без всяких накладок. Ну, я не удивлена, что первым делом полез проверять. То, что попало в землю потомственных извращенцев, уже давно выяснило. На заметку для дипломной работы, руна по смене личины тестирование на подопытных вампирах прошла успешно. Если выделить нужные фрагменты и особенность их, то руну можно трансформировать в заклинание по увеличению груди. Да ко мне очередь будет из жаждущих изменений плоских дам. Мадлен просто считала твою вредность заранее, поэтому и подсунула зелье, чтобы молчала и улыбалась мужу. «А ты что вытворила?» «Вот молчи, улыбайся», — не стала спорить я. «Еще раз протянешь черные вампирские хваталки, протянешь ноги. Звание уже еще надо заслужить, а не просто навесить на меня свою метку». «Да ты сама просила меня поставить эту метку», — возмутилась наглая девица. «Вот прямо просила. Это у нас сейчас так падение в обморок называется, а мне, значит, одолжение сделали». Деликатный стук в двери заставил замолчать обоих. Я с некоторым испугом посмотрела на Игоря. Кто знает, что сделает его старая няня, когда увидит любовничка с длинными локонами. «Как обращение, мальчик, проходит?» Заботливо поинтересовалась Мадлен. «Ты дверку-то открой. Я забыла у вас пол протереть. Как в такой грязи новообращенную держать? Вдруг она про нас что-то плохое подумает?» «Поздно. Уже много чего подумала». И пол тут точно ни при чем. — Все нормально, Мадлен, — ответил принц, пытаясь говорить низким голосом. — Конечно, нормально. Я вот даже не сомневалась, что старая зубастая выдра лезет во все дела, особенно которые ее не касаются. — Няню не трогай, — прошипел принц. — Я только руки подняла, показывая, что мне его няня не нужна совсем. Вот пусть только меня отсюда выпустят, в родную арилью Пора уже, наконец, осчастливить Джеральда своим визитом. Вот здесь статус жены принца мне очень даже в помощь. Получил одновременно и силы, и контроль над своим наследством. Из моего дома опекун уйдет, плотно замотанный в кокон из шелковых пенюаров. Глухой грохот из ванной заставил вздрогнуть нас обоих, или обеих. А густой туман, который заволок комнату, не понравился и вовсе. Преподаватели были правы. Вампирское гнездо – на редкость неспокойное место. Точнее, его обитатели обладают плохой привычкой покушаться на жизнь гостей всеми доступными способами. Резко отбила руку, протянувшуюся ко мне через плотную влажную завесу. «Это же я!» – возмущенно прошипел принц, снова делая попытку меня схватить. «Я поняла». Шепотом сказала я, уворачиваясь, не приближайся ко мне. Если тебя даже женский облик не успокоил, придется по старинке угомонить. Лопатой по загривку, оно надежнее заклятий будет. На шее ощутило прикосновение, это точно не был принц. Оно стоит у меня за спиной? Спокойным голосом поинтересовалась я. Не двигайся, мрачно сказал принц, сдувая длинную челку со лба. И медленно потянулся ко мне. Резким жестом перехватил меня за обе руки, рванул на себя, перекинув за спину. И принял на новую мощную грудь сразу несколько рун, которые прорвались сквозь туман, как зеленые склизкие молнии. Вскрикнув, я пошатнулась под неожиданно тяжело осевшим телом. Тьма. Этой девице надо прекратить налегать на пирожки. Или чем там ринца заботливое сторонение не пичкает. Беспомощно, сидя на полу, наблюдала, как из тумана выплывает бледное лицо, обрамленное развивающимися волосами. И только потом заметила пенюар. Униформа местных гаремных девиц развивалась в такт волосам. Только раздетая мною девица оделась. К моему счастью, более практично. Но ну и какую руну применять? Смена личины отпадает. Заморозка? Чтобы в меня опять швырялись с одеждой? Пожалуй, такое зрелище я уже видела. Мне не понравилось». В принципе, я уже не удивилась, что принц так охотно вызвался послом во вражескую и незнакомую Арилию, видимо, наивно полагая, что после местных девиц он видел все и готов ко всему. А я-то еще гадала, чего его так передернуло от лицезрения Ларины и ее отряда в пенюарах, в которые они вырядились для его поимки. «Здесь нет Игоря», Разочарованно протянула голова, глядящая на нас с э, Иран, лежащих на полу. Мы заметили, деликатно заметила, я кивая. Туман превратился в еле ощутимую влажную вату, и также незаметно пропал. Это загробный перевертыш стоит за тобой. Замороженным голосом спросила вампирша, глядя неподвижными глазами куда-то за мою спину. Я смогла только кивнуть. Так и знала, что пушок появится но не подозревала, что так вовремя. «Если я сейчас медленно пойду к выходу, он меня схватит?» – напряженно спросила вампирша, дрожащими губами, улыбаясь маленькому оборотню. «Хороший песик!» Ну, зря она его похвалила. Или Пушок что-то не то подумал, но ринулся к нежданной гости, как белая пушистая молния, совершенно психованная. Орущий и рычащий шар, сцепившись, перевалились через закрытое окно и выдавили стекло. Еще один толчок, и уже оба, вампирши и недооборотень, летят в пропасть. Бесцеремонно спихнула голову принца со своих колен и побежала к окну смотреть, куда они свалились, мысленно прощаясь с питомцем. «Наверное, пушка будет не хватать больше, чем разумного паука. Его хотя бы погладить можно без отвращения. Но если не брать в расчет липкие зеленые слюни, конечно». За окном была пропасть. И никаких признаков белой шкурки. Только сиреневый пенюар, сорванный ветками криво растущего на скале дерева, напоминал о трагедии. «Что произошло?» – спросил хриплый голос. «Тьма». Это кто же в меня засадил женский боекомплект? Будь я в мужском теле, то ползал бы за источником проклятия, пуская слюни и радуясь случайному взгляду. Я, честно, пыталась не зарыдать. Но получилось плохо. Плечи начали трястись от сдерживаемых слез. «У тебя, судороги, от ужаса!» Заботливо поинтересовался принц. «Попрыгай на одной ноге, должно помочь» а я пока найду, кто меня так затейливо пытался проклясть. Кажется, я его пыталась снова придушить, и поздно сообразила, что хвостик руны, которая поменяла ему личину, был не очень качественно повернут в сторону. По крайней мере, принц снова потерял приятные округлости, причем позволять мне снова его заколдовать явно не собирался. Дверь тихонько приоткрылась, пропуская любопытный взгляд старой няньки. Я вяло помахала ей рукой, которую крепко держал в захвате Игорь. Лежать на нем было очень неудобно. Сквозняк напустили, укоризненно подсокала языком мадлен, и кряхтя независимо прошла в комнату. Смотреть разбитое окно. Кажется, я догадываюсь, зачем местным правителям столь мощный гарем, это же заградительные кордоны. Пока Ненька сделает выговор первым попавшимся девицам, мешающимся под ногами, есть шанс заняться личной жизнью. «Могу намекнуть молодому господину», — сухо сказала Мадлин, делая вид, что совсем на нас не смотрит. «В такой позе обратить никогда не получится. Тут, знаете ли, особый изгиб шеи должен быть». «И если бы леди убрала коленку с его груди, возможно, процесс пошел бы быстрее». Поддакнули ей из-за двери. Зашипевший Игорь вскочил на ноги, скинув меня, и посмотрел так, что я едва тоже не выскочила за дверь вместе с советчиками. Однако недвусмысленно перехват двумя вампирскими изогнутыми когтями тали показал, что пока отпускать меня не планируют. «А зря, зря я чеснок избегала в рекомендуемых дозах. Ни один вампир бы близко не подошел». «Здесь очень неспокойно», — сказал Игорь, резким хлопком освобождая черные крылья. «Ну, не так неспокойно, как на восставшем кладбище, но слуги у него на редкость приставучие, конечно». «Откуда это появилось?» — спросил принц, чуть помедленнее размахивая крыльями и ослабляя хватку на моей талии. «Была надежда, что полет отменяется». «Черная брошь?» – уточнила я, проследив за его взглядом, которая в пентаграмме валяется. «Так это последняя мода в Пенюаре, наверное, выронила, которая по шкаф пропасть утащила». «Портал», – коротко пояснил Игорь, окончательно складывая крылья, и, припав на одно колено, приложил пальцы к тускло нарисованной пятиконечной звезде. «Нужно выяснить, куда она ведет», – решил он. «Надо закрыть, и срочно я чувствую, как он нагревается, значит, еще кто-то открыл потоки магии». «А кроме нас, конечно, этого сделать вообще никому», — уточнила я. «Тут полный замок неравнодушных приключениям нечисти. Отправь туда Мадлен, она быстро порядок наведет». «Что значит нас?» — спросил принц, нахмурившись. «Естественно, я иду один, на том простом основании, что я мужчина». Портал поддался напору когтистых пальцев, продавившись бирюзовым туманом. Незамедлительно в него шагнул принц. Следом, естественно, отправилась я. На том простом основании, что я девушка. И мне тоже было любопытно, кто там стремится пообщаться с моим мужем. И не стоит ли этому кому-то ободрать тщательно завитые локоны. К серьезному противнику я не готовилась. Так, спешно накинула на левую руку простенькую паутинку. В портале было душновато, дыхание перехватило, когда меня резко швырнуло на жесткое кресло, вцепилась в подлокотники и судорожно осмотрелась. Меня окружали кресла, стоявшие рядами в железной бочке, с окнами, я была привязана за талию к сиденью и начала дергать странного вида замок, хотя бы порвать ремень, ни одного признака замочной скважины. Через свободное место от меня сидел толстый мужик, мычащий что-то странное и пытающийся оторвать себе губы, как мне показалось. Или свеженькое умертвие, или тут пытают, с особой изощренностью. «Дамы и господа, мы попали в зону турбулентности. Просим пристегнуть ремни и не ходить по салону». Мягкий голос над головой заставил вздрогнуть, прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Еще раз». Что за странный портал? На его фоне даже змея с ногами выглядит дружелюбным проводником. Только сейчас увидела, что руны паутинки на руке больше нет. А зато поняла, кто пытал толстого мужика. Он просто пытался оторвать невидимую липкую завесу со своего лица. Даже не помню момент, когда швырнула руной в его сторону. Поэтому так странно мычало дергался. «Врач! Здесь есть врач! Человеку плохо!» Пронзительно заверещала женщина, сидевшая на соседнем кресле. «Дамы и господа, мы вышли из зоны турбулентности». Раздался снова бархатный голос с металлическим оттенком. «Просим привести спинки кресел в вертикальное положение, откинуть столики. Сейчас вам будет предложено горячее питание». Проблематично им будет накормить этого мужика. Рот я ему качественно запечатала и никак не могу вспомнить отводящую руну. И Ему бумага, который полностью закончил курс обучения. Мужчине деликатно помогли освободиться от связывающего ремня и увели под руки. Я вжалась в кресло, пытаясь вспомнить нужную руну. Но это надо же. Первую часть выучила, а вторую оставила на потом. И что теперь делать? А занавеска, где столпилось слишком много людей, кажется, мужик понемногу сам избавился от руны. По крайней мере, уже были слышны звуки, ругательные. Да он просто пьяный, высказался эксперт в одном из рядов. Точно. Поддержали его соседи. Рядом со мной по ряду резко проехалась железная высокая тележка. Курицу, рыбу? спросила меня девушка в синем костюме и в синей же шапочке. «Э-э-э...» Притянула я, пытаясь сообразить, какой ответ будет верным. «Отвалите, твари! Какого черта вы меня сюда затащили? Обед подавай курица. курице! Сестру свою тащи на подносе!» Услышала я за занавеской и выдохнула. Недолго руны действует. Исходит сама. Очень удобное заклинание. А девушка, чуть дернувшись в сторону занавески, поставила передо мной горячий лоток с нарисованной рыбкой и поднос с разными свертками. «Какой замечательный портал! Это вам не гадюку узлом завязывать!» Я осторожно начала открывать серебряную плотную бумагу, которой накрыли глубокую тарелку. «Эльза!» – раздался за моей спиной знакомый голос. Я только вздохнула. «Этого приставучивого вампира в каком-нибудь портале вообще возможно потерять?» От горячей еды на подносе исходил изумительный запах. Вспомнив, что в последний раз ела только пирожок с отравой, нашла вилку в плотной прозрачной бумаге и ей в кусок рыбы. «Сними чехол с вилки». Дикая девушка из «Дикой Академии» буркнул принц, плавно перетекая на свободное место, держа перед собой поднос с едой, которую ему также выдали с мягко передвигающейся тележки, и продемонстрировал, что надо делать, разрывая прозрачную бумагу. «Можно подумать, я каждый день обедаю в порталах». Нашел, чем хвастаться. «Подумаешь?» — вилку сообразил, как из упаковки вытаскивать. «В принципе, я почти не удивлен, что ты за мной прыгнула», — сказал принц, задумчиво ковыряя еду. «Я только подняла бровь, утаскивая с его тарелки крохотный кочанчик капусты. Интересно, его уменьшили заклинаниями или сорт такой, портальный?» «Брачная метка привязывает супругов друг к другу», — протянул принц. «Где бы мы ни были, почувствуем друг друга». Ничего нового. Самого знакомства я только делаю, что чувствую его с самого начала, когда обрушила на него кровать, завалив обломками, а потом он просто постоянно был поблизости, ни минутки свободной. Спрашивается, чего действительно без него не отдыхалось. Пассажиры, требующего курицу, вернули на место, вручив лоток с рыбой и пригрозив стражей, когда приземлимся. Это подействовало. Мужчина затих и только злобно вцепился зубами в рыбу. «Слушай внимательно. Мы попали в портал класса С. По-прежнему вертя вилку в пальцах», — продолжал принц. «Значит, уже скоро мы попадем в точку возврата. Откуда открыли вход в портал? Нас просто вытянет отсюда». «Значит, надо успеть поесть. Кто знает, куда нас занесет потом? Портал будет в виде воронки. Первым пойду я. Постарайся не идти вперед». Затянет. А кто наши враги, я пока так и не выяснил. А зато я, кажется, знаю. Истинно рожденные сами себе злобные враги, которые вырастили сами себе противников. Так как по проходу не спеша шла девушка в таком же наряде, как у меня. Красный свитер и кожаные брюки. За ней еще несколько, как униформа. Униформа вампирес, четно ожидающих внимания истинорожденного и решившая взять в свои руки месть за бесполезные года заточения в замке. Упомянутая воронка тоже была уже совсем близко, в виде маленькой, бешено крутящейся точки на дальней стене. План вампира провалился. Сначала затянет его невест, а потом нас. «Сестры, меня подождите!» – резко сказала я, вставая и перешагивая через Игоря, схватившего меня за бедро в попытке остановить. «Дама, я не к вам обращаюсь». «Ты опять это сделала?» – прошипел принц, ощущая себя на почти привычном для себя теле. Заклятие смены личины слетело с моих пальцев уже выученным жестом. С учетом, что воронка все увеличивалась, присматриваться ко мне никто из девушек не стал, только махнули рукой, чтобы поторапливалось занять место. «Это что за очередь склонов?» а Возмутился толстый мужик, который доел рыбу и снова активно интересовался всем, что видел. «Ну, все. Туалет можно считать закрытым до конца полета. Дамочки, а вы по две никак там не сможете справиться, чтобы быстрее процесс пошел?» «Надо бы ему еще раз рот паутинкой залепить, ради его же блага. Еще немного, и стражей он точно будет дожидаться в очень компактном виде, под узким креслом». По крайней мере, вампирша, которая оказалась напротив него, зашипев, продемонстрировала набор вполне устрашающих зубов. «Да ну вас!» – пробормотала я, пытаясь вернуться к своей недоеденной рыбе. «Подожду другой портал. Чем соваться в воронку, куда стремится попасть целая куча клыков?» «Куда?» – поинтересовалась светловолосая девушка, стоявшая прямо позади меня. Иран привычно сдула локон с лица, мрачно на меня глядя. «Ты уже не хочешь остаться в мире без магии?» «Без умертвей, варины и двух обожаемых правителей», уточнила я, «хотелось бы». «Можно?» «Нет», — отрезал супруг, который, странное дело, в женском облике выглядел злобной стервой, от которой я бы держалась подальше, если бы меня не держали за руку, естественно. Да так, что вырваться было проблематично. «Сестры, пора!» Зычно призвала первая в очереди порталу. Что всем сразу приспичило? Оживился храбрый мужик, пережевывая булочку. А можно посмотреть? Нет, гаркнули хором девушки и начали одна за другой пропадать в все больше воронки. Ирен, подхватив меня, протащил через ряды к порталу и без потолкнул. Обиделся, что снова в женское тело угодил. Неблагодарного имперюга. Да я ему жизнь спасла, а он... Снова пихнул меня туда, куда я не очень-то и хотела. Взвизгнув, почувствовала, рот наполнился сладковатой кровью. От резкого толчка умудрилась порезачок острыми зубами. А откуда у меня острые зубы? В полете сквозь серое, без времени, умудрилась засунуть пальцы в рот, чтобы проверить, все ли на месте. Все. И длинные, острые клыки в том числе. Вот так, с руками во рту, выпученными от ужаса глазами, собственно, я и предстала перед толпой девиц, одетыми, как я, в красный свитер и кожаные брюки. Но если моя одежда была, честно, раздетой вампиршей и была мне откровенно мала, то их вещички явно делались не на фабрике, а на заказ. Теплые руки, которые легли мне на плечи, даже не стала стряхивать. Уже поняла, что из воронки появилась Ирен. Оглянулась. Точно не Игорь. Пока хотя в его интересах носить пятый размер как можно дольше, судя по хищным ухмылкам его невест. И огромного портрета на стене. Его, усеянного отпечатками губ, сделанными красной помадой, и украшенного кинжалом, который торчал из нарисованной груди. Нас ждали. Не лично нас, конечно, а компанию из портала. Меня и Ирен. Недовольно оглядела встречающая колдунья, держащая портал с другой стороны, высокая девица, которая была бы вполне симпатичной, если бы не длинный нос, почти касающийся клыков. «Ты!» — ткнула она когтистым пальцем в ирон, «Иди переоденься, что за трепье? «Ты!» — повернулась она ко мне. «Вынь руки изо рта! Наберут всяких бракованных, а мне тут мучайся!» Я бы, конечно, подняла вопрос о том, кто тут бракованный, но носатая мне такой возможности не дала. А резким движением выдвинула незаметный на фоне алой стены ящик комода алого цвета, после чего выдала принцу комплект из красного свитера и кожаных брюк, перебрав несколько размеров, а мне салфетку. Переглянувшись, мы без слов отправились за указанную шторку приводить себя в порядок. Ирен, ругаясь сквозь клыки, скинула рубашку, которая странно смотрелась на новом пышном бюсте, привычно оставаясь с полуголым торсом. Я невольно присвистнула. «Какая классная руна! Да она просто золотой окажется, когда придумаю, как стабилизировать формулу!» «А форма ничего так!» «Ты чего?» отшатнулась краснее Ирен, когда я деликатно потыкала пальцем в ее левую грудь. Но я уже успела считать основной магический поток и, прищурившись, прикинула, что нужно поменять в руне. совсем чуточку, оказывается. На заметку для дипломной работы. Вампиры, оказывается, крайне стеснительны, когда резко меняют пол. Подтверждено на самом наглом их подопытном. Отвернувшись от трепетного вампира, который шипел, чтобы я прекратила пялиться, нашла в глубокой нише зеркало, которое вполне отражало быстро переодевающегося принца. Но меня интересовало совсем другое. Я очень не хотела верить тому, что ощутила еще в самолете, когда так легко раскусила рыбную кость. Открыв рот, полюбовалась на два острых клычка, заметно выпирающих под ровным рядом зубов потрогала языком один из них и зашипела от боли, снова порезавшись. Эта бесстыжая вампирюга таки успела меня обратить. Но как? На шее никаких следов от укуса. Похоже, в отключке я не только поменяла фамилию, кстати, на какую надо бы уточнить, но и раса у меня тоже новая. «Я все объясню», – торопливо сказала Ирен, сражаясь с завязками на штанах. «Попробуй», – не отказалась я, мрачно глядя на нее. За занавеской стихли все, кто собирался в большой алой зале, куда нас выбросил портал. Не удержавшись, выглянула. У стены с портретом на постаменте стояла низенькая вампирша. Именно она и привлекла общее внимание. Подняв пухлую ручонку, она оглядела присутствующих и взвыла. «Сестры!» «Да!» – отозвались с готовностью другие девушки, окружив ее. «Мы довольно терпели заточение, ожидая, когда нас представят принцу Игорю». «Да!» — согласилась толпа. «Да я два раза уже родить успела, пока ждала». «Да?» — раздалось за моей спиной удивленное мычание. «А этот наследничек, мало того, что не выполняет свои прямые обязанности, сбежал в Арилю и притащил еще одну девицу». «Да!» «Обесчестил в этой академии всех, кроме нас». «Да?» — снова выдал открытие переделанный принц. «Да!» — подтвердил хор. «Я, естественно, присоединилась. Правду, говорят зубастые, не подкопаешься».